Глава 7 Ночной звонок. Следующие полчаса заняли расспросы о его прошлом, о родителях, детстве, работе. Все сводилось к тому, что ключевым событием стала авария. А потом была больница, в которой он пролежал без малого 4 месяца. На этом и решили остановиться. «Расскажи подробнее о той аварии. Все, что помнишь. Важны любые мелочи и детали». Обстановка все больше напоминала дружескую. Дарс сидел с бокалом розового напитка, закинув ноги на стол. Ларс пил обычную воду и ел какие-то снеки. Крис расположилась практически вплотную к Крио и была поглощена его рассказом. В ней осталось куда меньше дерзости. Она стала более внимательной и все лучше его понимала. «Если честно, воспоминания очень обрывочные», — выдохнул он. Авария была тяжелая, все, что было до нее, теперь в моей памяти либо урывками, либо как в тумане. Вроде бы я и помню, но будто это было совсем не со мной, а где-то давно и в другой жизни. Врачи говорят, что частичная или полная амнезия абсолютно нормальная для такой травмы. Так что эти ощущения вполне ожидаемы. Я вообще не понимаю, как ты в нее умудрился попасть. В разговор вступил Ларс, видимо, потому что только что разобрался со снеками варрий почти не бывает последний раз я слышал об одной месяцев восемь назад Был какой-то крупный сбой упали несколько резервированных узлов контроля скорости и траектории на каком-то шоссе но и там и аварии ты это не назовешь все просто встало на полчаса Да потому что великий перцептроны с этой задачей справляется как нельзя лучше вся транспортная система города под его контролем Это сводит вероятность возникновения аварии к миллионной доле процента, но, как видишь, такая вероятность все-таки есть. Но в моем случае вина лежит исключительно на мне, но я все же расскажу все сначала». Взгляд Крио стал сосредоточенным и умчался куда-то далеко в левый верхний угол. Он начал вспоминать. «Забавное было время. Я тогда еще жил на периферии третьего уровня, снимал какую-то конуру. Крис хмыкнула, но перебивать не стала». Да, это было совсем недавно, но по ощущениям, будто бы это было еще до дня плача. Так далеко, что уже и вспомнить трудно. Денег у меня тогда было совсем мало. Еле-еле хватало, чтобы оплачивать в холодильнике. Я уж молчу про нормальную еду и импланты. Одевался я тоже скромно, нечасто выходя из дому без надобности и особо не меняя гардероб. Поэтому хватался за любую работу. Работа не всегда была приятной и хорошо пахла. Не всегда была чистая и интересная. Но она позволяла мне жить и верить, во что бы то ни стало, я справлюсь со всеми сложностями. Еще помню, в инкубационных я сдружился с несколькими ребятами. Очень долго мы были, не разлей вода, пока жизнь не раскидала нас по разным концам города. Одного из них звали Тиго, но он был всегда позитивен, даже если ситуация складывалась не в его пользу. Так вот, он говорил мне, «Не печалься, криво. это временно, все наладится». Похлопывал по плечу и глупо улыбался. «Так я и жил», — повторяя про себя слова малыша Тиго и свято веря, что настанет день, когда все наладится. Он сделал паузу, будто вспомнил что-то страшное. Глаза его наполнились грустью, но он перевел дух и продолжил свой рассказ. «В тот день я был на окраине города. Обычная подработка для тех, кто не гнушался убиться прямо на рабочем месте, зная, что выплатят страховку, — которой хватит лет на пять оплаты хранилища или на пару лет без бедной жизни родственников. Соглашались немногие. Он горько ухмыльнулся. Много ли людей с родственниками найдешь в наше время? А по окончанию тайм-аута большинство и вовсе перестало видеть смысл в содержании криокапсул. Но я был одним из тех, кого такая работа не пугала. В любых исходах я видел плюсы. На его лице появилась ироничная, но полная смысла улыбка. Кажется, все ребята его очень хорошо понимали, и ни у кого это не могло вызвать ни грамма насмешки или желания съязвить. Они внимательно слушали, не думая даже на секунду прервать его рассказ. «Так вот, наша ремонтная бригада монтировала новые рефлекторы на противотайфунные волнорезы. Могу с гордостью сказать, там мало вообще кто бывал, и тем более видел то, что видел я». Можно вот так провести всю жизнь и не знать, на какие грандиозные творения способен наш вид, и тем более наша матушка природа». Он взял в руки бокал. У него изрядно пересохло во рту. Погоняв последнюю каплю по дну, Крио допил и ее. А работать надо было на высоте почти в 300 метров, и все это в доисторических экзоскелетах. «Офигеть, ты работал в экзоскелете?» – поразилась Крис и протянула ему свой бокал. «Конечно, и не раз». Он сделал глоток и сморщился. Пойло оказалось на редкость сладким, и ему еще больше захотелось пить. «Я таким образом, считайте, и на первом уровне побывал». Он широко улыбнулся, будто ребенок, хваставшийся дорогой игрушкой. Глаза ударца округлились. «За пределом, конечно. В общем, за ту смену я деньги так и не получил. В самый разгар рабочей ночи прозвучал тревожный звонок. Звонила моя девушка». Я не хотел отвечать, потому что работа требовала максимальной концентрации. Но она не прекращала звонить, и страх, что у нее что-то случилось, взял свое, и я ответил. К сожалению, опасения подтвердились. Она рыдала. Рыдая, она просила скорее приехать к ней. Крио тяжело вздохнул, будто ее голос реально раздался в его голове. «Вскоре я спускался с волнореза, как чертова обезьяна. Сам не понимаю, как не сорвался». Уже через пятнадцать минут я садился на свой байк. Сердце выпрыгивало из груди. В ушах до сих пор звучал ее надорванный голос. Я чувствовал, что ехать в таком состоянии не лучшая идея. «Но, естественно, поехал», — подытожил Ларс. «Да, она хотела, чтобы я был рядом, и я помчался к ней навстречу. Я ехал по трассе, совсем не обращая внимания на скорость и начинающийся ливень. В ушах звучал ночной звонок. Это последнее, что я помню. Видимо, грузовой шаттл возник передо мной так неожиданно, что я не успел отреагировать. Следующее воспоминание уже о больнице. Я очень долго приходил в себя. Потом мне сообщили, что я пытался затормозить, но скорость была такой большой, что вылетел из седла головой вперед. Если бы не шлем с костюмом, то меня бы просто размазало. Сказали, что еще легко отделался, в общем. шатл Он же тоже на автопилоте. Я так и не поняла, из-за чего произошла авария. И скорости траектории траектория... Все контролируется. Система так создана, что все двигаются с оптимальными параметрами и сохранением наибольшей безопасности движения. Но ты говоришь так, будто байком управлял лично ты. Модуль траектории был взломан на байке, да? Но я же сказал, что вина целиком лежит на мне. Я это признаю. Во мне тогда еще был этот юношеский максимализм. Желание идти против системы. Но после аварии его выбило начисто. Я лично взломал свой байк еще в день плача. На душе было так скверно, что хотелось сделать что-то плохое, что-то нелогичное. Пойти против системы, из-за которой я не смог увидеть вновь своих родителей. Тогда это было еще возможно. Новая власть не успела взять все в свои руки. В его словах сквозило некое воодушевление, от которого ребята несколько напряглись. «Думаю, если бы я ограничился просто ручным управлением, то успел бы затормозить. Максимальная скорость рассчитывается всегда так, чтобы успеть остановить транспорт до столкновения, но я взломал и ограничитель скорости. Обычно я смотрел на спидометр и сильно не превышал, но тогда я на него и не взглянул». «Извини за вопрос, не к месту, но что с девушкой-то случилось с той ночью? Она тебе рассказала?» Крио рассмеялся. Ухмыльнувшись, он ответил Ларсу. «Не знаю или не помню. После аварии память зло шутит со мной. Да я с тех пор ее и не видел. Мне сказали, что она даже в больницу не приезжала ни разу». «Может, с ней что-то случилось?» Решила уточнить Крис. «Или вы недолго встречались на тот момент?» «Нет и нет. Встречались мы почти год, а то, что она была жива и здорова, я уверен. Она звонила в больницу, но, видимо, узнав, что со мной все плохо, испугалась». Я хотел написать ей, но удалил сообщение до того, как она его прочла. Подумал, что так ей будет лучше. Не хотел, чтобы у нее был груз на душе. «А она тебе не писала после этого?» Тут вмешался здоровяк. Выражение его лица было такое, будто рассказ Крио расстроил его даже больше, чем Крис. «Старо как мир. Зачем ей писать? К чему драматизировать? И так все понятно. Такой банальный конец любовной истории». «Может, все было и не так, как вы думаете. Может, у нее были причины. Хотя, чего говорить, мои прошлые отношения тоже закончились в самые нелегкий для меня час», задумчиво сказала Крис. С ней уже было хотел поспорить Дарс, но пока подбирал вступительное слово, его опередил Крио. «Я думаю, что это уже не столь важно. Все это в прошлом». «Грустно, конечно, но, думаю, ты прав. А что тебе сказали про лечение?» «Ничего нового вы не услышите». От сильного удара проломила шлем, а за ним и череп. Как результат, сильное повреждение мозга, потеря головного импланта. Я уж не говорю о банальных переломах и гематомах по всему телу. По страховке мне сделали операцию по регенерации поврежденных участков мозга, поставили последнюю модель импланта и выплатили солидную компенсацию, которая позволила мне очень быстро встать на ноги и поднять свой уровень жизни. Единственное, что меня тогда удивило, что страховых выплат хватило на все это. Но тогда я решил не акцентировать на этом внимание. Боялся, вдруг что-то всплывет и заставят все оплатить. «Еще что-нибудь необычное ты заметил?» «Ну, разве что подключенный максимальный рекламный пакет на импланте». Он улыбнулся. «То есть про второй имплант тебе вообще никто не сказал ни слова?» «Нет, я впервые от вас о нем и услышал. И, если честно, до сих пор не понимаю, откуда он у меня и зачем его поставили». Во всем должен быть какой-то смысл. В данном случае никакой логики я не вижу, а такие серьезные вещи не делаются просто так». «Это мы еще узнаем, я надеюсь. Копать надо явно в больнице», — сказала Крис, потирая лоб. «Больше, в общем-то, и негде». «Ты о том, о чем я подумал?» — спросил Ларс с обычной серьезностью. «Ларс, из нас двоих вроде бы ты самый умный. Конечно, она хочет взломать базу данных больницы». Съязвил Дарс и закинул ногу на ногу. Разговор входил в привычное русло, и на его лице опять появился азарт. С ума сошли? Это нереально. Больницы с развитием имплантологии стали самыми надежно охраняемыми объектами. Это вам не имплант какого-то клоуна взломать. Все посмотрели на Крио, который, сам того не заметив, повысил тон. «Это ты про себя, что ли?» — решила разрядить обстановку Крис. «Самокритично». «Однако никто и не говорил, что это будет легко. Без подготовки мы туда так просто и не зайдем. Потребуется время. Возможно, много времени. И главное, четкий план действий». «Опять будем устраивать мозговой штурм у нас?» — спросил Дарс. Крио настороженно посмотрел на него. «И часто вы их устраиваете? Вы давно знакомы, кстати?» «Ну, не у меня же», — хмыкнув, ответила Крис Дарсу. И только потом обратилась к Крио. «Нет, не так давно». Но у нас уже было одно дельце. Ясно. В принципе, если хотите, можем собираться у меня. Все-таки речь обо мне. Думаю, я тоже буду вам полезен. Крио замялся. Это же логично, правда? Взломщик из тебя, конечно, не ахти, как и авантюрист, в общем-то, но ты нам в любом случае нужен. Правда, у тебя собираться не будем. Вдруг за тобой все же ведется слежка. Так что базироваться будем у наших братцев. «Это, кстати, не очень далеко от тебя». «Да, завтра в час пойдет?» спросил непонятно почему развеселившийся Дарс. «Да, скинь Крио адрес», — кивнула ему в ответ Крис. «Готово». На глазной имплант Крио пришло предложение нанести на карту города новую точку. «Но я работаю, если что», — проницательно заметил Крио. «От нас поработаешь», — парировала она и хорошенько зевнула. Ларс тоже глубоко зевнул и завершил беседу словами. «Все, меня уже вырубает. Слишком много информации на сегодня. Давайте по домам. Скоро рассвет». Троица дружно встала и направилась к выходу. Крио остался сидеть на диване. Он все никак не мог переварить события последних часов. Очень много слов, очень много информации. Это было так непривычно с одной стороны и так интригующе с другой. Чем для него было чревато связаться с этой шайкой авантюристов? Явно ничем хорошим. Но почему-то сейчас это его не пугало, а скорее наоборот, что было совсем не похоже на его жизненные креды. «Да, кстати, заплатишь там за нас, сочтемся!» — обернувшись, крикнул Дарс. «Потом», — добавил он и подмигнул. «Да, потом», — мысленно ответил ему Крио, и будто услышав его ответ, Дарс ринулся догонять своих. Крио удивился, какой здоровяк оказался резвый, несмотря на свои крупные габариты. Только через полчаса, когда прозвучал первый сигнал о скором закрытии заведения, Крио закрыл счет и неспешно побрел домой. Он боялся того, что может открыть ему правда, Да и без нее ему жилось так хорошо и спокойно до этого дня. Не так давно все наконец наладилось, и вот опять его втягивают в какие-то неприятности. Но что-то ему подсказывало, что завтра ровно в час он явится по указанному адресу. Почему ты его тянула к этой троице? Интересно, что?